«Откровенно говоря, показалось, товарищ полковник», — сказал Лямин. «Что-то она скрывает. Не знаю только, с какого конца к ней подступиться». «Ладно», — вздохнул Сорокин. «Женой Зверева я займусь сам. А она хоть симпатичная». Лямин скривился, но немедленно спохватился и сделал серьезное лицо. «Да вот даже не знаю, как вам сказать». Протянул он. «Все ясно», – вздохнул Сорокин. «Ож к симпатичной ты бы нашел, как подступиться». По кабинету волной прокатился добродушный хохоток, которого полковник не услышал. Он был погружен в раздумья. Сорокин по странному стечению обстоятельств знал то, чего не знал мальчишка Лямин, и чего ему, милицейскому полковнику, знать, строго говоря, тоже не полагалось». Сейчас он уже не мог припомнить, при каких обстоятельствах ему стало известно, что контора, скрывавшаяся под непрезентабельной вывеской опытно-механического заводика, производит на самом деле системы наведения для баллистических ракет. Однако он не мог ручаться за достоверность этой информации, и уж подавно не мог ее проверить. Но вся эта история ему очень не нравилась. Сорокин терпеть не мог всевозможные военные тайны, и в особенности людей, коим по долгу службы было поручено эти тайны охранять. Полковник считал, нигде, впрочем, не высказывая своего мнения, что люди эти процентов на 50 заняты наведением тени на плетень, процентов на 40 – устройством своих финансовых дел и сведением личных счетов и лишь оставшиеся 10% своего служебного рвения посвящают своим непосредственным служебным обязанностям. Он всегда старался держаться подальше от всего, что связано с этими людьми, и очень не любил те нередкие, увы, моменты, когда интересы его ведомства пересекались с интересами могущественного департамента, который представляли эти люди». «И вот ведь всегда у них так!» С раздражением думал полковник, прикуривая новую сигаретку от окурка предыдущей. «Высокие технологии, сверхсекретный ноу-хау, и тут же рядышком кто-то клепает из оружейной стали тесаки с зубьями на спинке и с кровоспуском, а потом берет этот тесак и выпускает кому-нибудь кишки, в двух шагах от проходной своей суперсекретной конторы. И вот тогда они вспоминают про свою секретность и начинают усиленно путаться под ногами, а потом и вовсе забирают у тебя дело только для того, чтобы благополучно его замять, потому что хвосты этих дел вечно обнаруживаются то в Кремле, то в Белом доме, а то и в их собственной конторе. Да пропадите вы пропадом, ей-богу, со своей секретностью. Хотя, впрочем, очень даже может быть, что Зверев зарезал Севцова по причинам, не имеющим ничего общего с военной и государственной тайной. Может, он его просто ограбил? Карманы-то у убитого вывернуты? А может, они что другого не поделили? Бабу, например. Или премии его Севцов лишил? «Да мало ли что!» «Но даже если так, нам от этого не легче!» Со злостью подумал полковник. «Все равно дело у нас заберут. А если и не заберут, то работать спокойно нипочем не дадут». «А ладно!» – решил он со вздохом. «Как сумеем, так и сыграем. Чего раньше времени-то заводиться?» Закончив совещание... Сорокин вызвал машину и отправился знакомиться с супругой исчезнувшего Николая Зверева, главного и единственного подозреваемого в этом казавшемся таким простым и понятным деле. Полковник почти не сомневался, что эти простота и понятность, именно кажущиеся, мнимые и при ближайшем рассмотрении от них не останется и следа. Поэтому он решил заняться этим делом лично. Ему давно хотелось натянуть нос рыцарем плаща и кинжала. Лямина он отправил на квартиру к севцову, сообщить родным печальные известия и заодно осмотреться. Гглас у лейтенанта, несмотря на молодость и неопытность, был острый, наметаннный. Да вдобавок он обладал таким ценным для соскоря качеством, как хорошо развитая интуиция. Он заверстучуил подвох а то, что лейтенант пока не все умел верно интерпретировать, было делом наживным. Полковник уже привык доверять интуиции Лямина, как, впрочем, и своей, которая не уставала намекать ему, что убийство сивцова лишь вершина айсберга, глубоко погруженного в темные воды военно-промышленного комплекса.